Глава 21. Дела в далеком доме. От лица Софии, через несколько дней после неудачной миссии. Старая броня Эйгана великолепна, еще и под меня подогнали. Настоящее оснащение великих домов. Черный с синим бронекостюм казался легким, но давал хорошую защиту и двигаться в ней намного удобнее. Эйгон любил подвижность, то есть любит. Что это за формулировки в прошедшем времени? Я сжала кулак в перчатке и несколько раз ударила воздух. Пару раз присела и повернула торс на месте, не сдвигая ноги. Хе, стоило того. Питание с большим содержанием кальция, конечно, не очень вкусное. Но волосы отрастут, это мелочь, а броня отличная. Нет, что за глупости, не стоило, его невероятный подарок могли украсть. Никакая броня этого не окупит, но остается лишь вздохнуть. План сорвался, я недостаточно быстро убегала, оставив не настоящую Лили, то есть Петри, которая вновь сменила лицо, и стала теперь обычной темноглазой девушкой. Уже скоро пройдет пробуждение, как навыка внутреннего контроля маны хватит. Удовлетворившись тем, что мне дали, покинула оружейную. Меня провели прямо к Курсуле. — Возражаю, прошло недостаточно времени, чтобы считать Эйгона мертвым, — говорила она кому-то, сидя с наушником. Они пропали довольно глубоко в осколках. Вероятно, ожидают открытия подходящего разлома. У них большие запасы еды и топлива. Если не хотите проблем, а я вам их обеспечу, не пытайтесь ускорять процесс признания моего мужа мертвым. Тон Урсулы стал таким, что пробрало даже меня, хотя отношения не имею. Голограмма ее собеседника пропала, и девушка потерла виски. Эти шакалы хотят устроить Эйгону проблему с бюрократией. Признание мертвым, отчисление из корпуса. Когда приедет, заставят проходить тщательную проверку личности на случай подделки. Может, планируют перехватить. Там же тест ауры, генетический. Надо полностью раздеваться. Но ты не позволишь докучать ему, — улыбнулась я. Хорошо он женился, пусть и не на мне. Завидую, но решение обоснованное. Ему нужен сильный великий дом за спиной. Я и Вольтер не могли бы так его прикрыть. Урсула же кивала, уже мягче улыбнувшись. Разумеется, и я лично не позволю. И в плане вреда, что хотят нанести моему дому. Но за все эти нервы я Сейгана стребую. Посажу в лабораторию, и пусть немного головой поработает. У него это хорошо получается. Надеюсь, с Мией все нормально, а то Альтер уже на грани. Ты в порядке? Ломка прошла, кивнула я. Последние дни почти постоянно спала. «Война надвигается!» «Определенно!» — вздохнула она. «Причем довольно крупная. Бич человечества как будто бы одолели, хотя он пропал непонятно куда. В дождевых лесах его уже нет, хотя нашли целые просеки и много останков монстров. Но все равно внешнего врага вроде бы нет». И можно начать войну друг с другом. Твой отец также избрал сторону. Передел земель сейчас. Официально да. Хотя и вместе мы найти никак не можем, что странно, уже немало разведчиков потеряли, но огромного осколка, где должно быть много разломов, нет. А что нам нужно, ты понимаешь? Еще раз извини. Провал операции в немалой степени — моя вина. — Ничего, — качнула головой собеседница. Мы недооценили посылаемую ими группу и не думали, что они рискнут захватывать двоих. Но теперь нужно найти ткача. Раз уж ты все равно в этом замешана и знаешь, могу сказать, что мебиусы все прознали и в покое нас не оставят. Мы не можем себе позволить противостоять им, пока воюем с Левитан, которых наверняка поддержат Гиммлеры и, возможно, Остерман. Что сделают чисин, неизвестно. Может, будут третьей силой, а может, выберут сторону. Вижу, как ты устала. Я подошла ближе, смотря на Урсулу. Даже синяки под глазами появились, но она их замазала. «Есть немного», — согласилась она. Я наклонилась и аккуратно приобняла. Уж не при наших отношениях границы соблюдать. «Спасибо, Софи, как всегда знаешь, что я хочу». Она обхватила меня крепче и держалась. Она на людях обычно такая серьезная и холодная. Коммуникатор пиликнул, и я сразу ее отпустила. Лицо подруги замерло, едва она глянула на сообщение. Что-то плохое происходит. «Юргена взяли!» Ее голос дрогнул. Меня сначала охватил порыв, надо его спасать. Но я одернула себя. Взяли сына, следующего патриарха, великого дома. Его должен охранять минимум один архимаг, пока он вне поместья. Что сделаю я? Урсула и сама впала в ступор на несколько секунд, а потом развернула из стоящего на столике компактного терминала большую голограмму и стала с удивительной скоростью перебирать по ней руками, смотря на актуальные данные и делая звонок за звонком. Ну а я не знала, что делать, плавно покинула поле зрения, чтобы не мешать, а затем и комнату, все же я тут чужая. Мне совсем уходить или пока остаться, подождать тут? Выбрала на всякий случай последнее. Минут через двадцать дверь открылась, Урсула знала, что я осталась здесь». Выглядела она потерянной и рукой стерла пудру с синяков под глазами. «Заходи!» Пока я входила в комнату, Урсула открыла ящик стола и достала оттуда баночку. Выпила одну таблетку, а потом, поколебавшись, еще одну. «Прямо в вами! Напали там!» Я дернулась от шока. Напасть на высшую академию... Успешно похитить сына великого дома – это немыслимо, управляющему академии конец. Виновнику, допустившему просчет в системе безопасности – тоже. Конечно, там единственное место, где наследника не может охранять телохранитель дома. Эту обязанность берет на себя академия. Даже я ощутила печаль. Видела Юргена несколько раз. Это любопытный и любознательный парень. Урсула хорошо относилась к племяннику, и в силу того, что большую часть времени проводит в поместье, общалась с ним чаще родного отца и матери. Хотелось спросить, как так вышло, но подавила в себе это желание, видя состояние Урсулы, и пока аккуратно обняла. Ее руки легли на спину. Подруга уткнулась мне в грудь, закрыв глаза. «Они знали расписание», — заговорила она наконец, мягко освободившись и пройдя к диванчику в стороне. Я села рядом. Стремительно прорвались на территорию, схватили его и улетели под атаками систем защиты, затерялись во внешней части города. Много ложных путей с одновременным отключением камер. Неприятно, но в случае с захватом детей великих домов, обычно приоритет защиты – лучше убить заложника, чем позволить захватить его. Жестоко, но все во имя дома. «А барьеры?» – неуверенно спросила я. «Они же должны и архимагов удерживать». «Верно». «Напал повелитель», — еще тише сказала Урсула, а у меня перехватило дыхание. «Знаю, что ты хочешь сказать. Такие не идут на подобные вылазки, потому что их легко вычислить. Это неизвестный, вся группа. Четкие следы ауры всюду проверили мгновенно. Все напавшие считаются мертвыми». Они служили разным домам, один из них — нам. — Тайно выращенная группа! — пробормотала я. — Даже повелитель! — Урсула, я? — Я понимаю, спасибо! — кивнула она отрывисто. Все великие и достаточно могущественные старшие дома выращивают своих секретных бойцов для темных делишек. Тихая война... Идет всегда, но вырастить повелителя очень дорого, и такой человек навсегда будет помечен как преступник. Вести законную деятельность не сможет, а если его причастность раскроют, то похищение представителей великих домов – очень тяжкое преступление. Решением совета будут такие санкции, что даже великим домам будет действительно больно. Старший после подобного запросто может пасть. «Тайный повелитель может иметь место, только когда готовится война», — негромко сказала я. «И они давно готовились. София только поняла...» — Урсула подняла на меня глаза. Если они давно знали, что будет крупная война, то у них было полно времени. Это левитан, скорее всего. Может, гиммлеры. Недавно как раз все получили много эликсиров класса А. Снова пиликнул коммуникатор. Урсула почти нехотя посмотрела на него. Нынче новости только плохие. Она снова дернулась. — Чесин, это они! — Урсула показала мне картинку. Юрген, привязанный к стулу, с кляпом во рту, но живой. Отправитель неизвестен, Уверенно вычислить невозможно. — С чего ты взяла? Но разве не глупо заявлять, что они примкнули к врагу? Чесин не могли подобное организовать. Вряд ли это были их агенты, по твоим же словам. «Просто знаю», — покачала она головой, и тут я поняла. «Элизабет тогда похитили они. Вот в чем дело. Вижу, связала события, и значит, союз крепче, чем мы думали. Они прямо это показали, и они спрашивают, живали Элизабет. Я серьезно на нее смотрела. Это уже тайны дома» хотя прямо мне пока ничего не сказали. «Меня вызывают на сбор дома, а тебе нужно возвращаться в корпус». «Итак, взятый отпуск затянулся». «Спасибо за поддержку». Урсула коротко обняла меня, и мы покинули комнату. «Дела принимают опасный оборот. Я не имею права участвовать в родовой войне, Пока служу в корпусе. Надеюсь, с отцом и матерью все в порядке будет. Урсула шла по коридорам, ощущая, как успокоительная, действует все сильнее. с Сгоряча даже намекнула на секрет дома. Хотя силами Эйгана ее новая подруга и так была по уши в этой теме, и она тяготела к Винтер. И да, Элизабет жива, хотя целостность рассудка стоит под вопросом. А еще она знала об Эйгоне, который в момент ее похищения якобы отгородился от мира. Элизабет несложно окончательно превратить в овощ или так сильно повредить память, чтобы она с трудом родного отца узнавала. Но сообщение гласило, Юргена вернут через такое же время и в таком же состоянии, как Элизабет. Если же та мертва, убьют и его. Хотя кто гарантирует, что не убьют в любом случае? Ситуация сложная. Саммаэль не смог подобрать слово, что выразило бы его мысли, а потому применил универсальное. «Сложное!» — вскинул голову Хайман, что аж покраснел от напряжения, хотя был еще довольно молод. «Ты так это называешь? Моего сына, наследника, посреди нашего города!» «Успокойся!» — примирительным тоном сказал Саммаэль. Урсула же взяла его за руку, оглядев и других основных членов семьи. Да, это удар по тебе лично, по семье Винтер, по репутации дома. Мы можем передать этот акт шантажа совету, заявив, что ничего не знаем про Элизабет. Можем отдать в таком, как есть, состоянии. Но тогда подозрения на наш счет усилятся. Слова девчонки многое будут значить, и нам его в любом случае вряд ли вернут. Если отдадим Элизабет в том состоянии, до которого она дошла в одиночке, сделаем только хуже. Вопрос в том, какую стратегию выбрать. Мы же правители информационного сектора, воскликнул Хайман. Как мы их упустили на своей территории? Те, кто нам противостоит, задействовали огромные ресурсы. Уже Саммаэль сверился с коммуникатором. Семь подставных групп взяли, которые даже не знали, зачем они бегали по городу. И всем неизвестен конечный наниматель. Нам дали декаду, мы должны его найти. Это единственный возможный выход. Об ультиматуме совету не сообщаем. Отдавать Элизабет в рассудке даже не рассматривалось, ведь это похищение еще и в момент нападения бича человечества. Оставалось только искать след. У Юргена не было техник дома и ядра, магии лишить его не могли. В опасности был его разум и здоровье. Ведь исцеление не всесильно, все понимали, что когда объявленное перемирие кончится, будет объявлена война великих домов, причем не один на один, а целых фракций сильнейших.